Глава двадцать девятый. К вечеру тяжёлые тучи действительно рассеялись, и утром следующего дня долгожданное солнце пробудила всех от дремоты навейной затянувшимся ненастьем. Сразу же после завтрака Элиза вышла в сад, чтобы послушать птиц и полюбоваться зеленью, ярко блестевшей после дождя. В дупле, конечно, было пусто. Неудивительно, подумала Селези. Филипп вчера ушёл куда-то на весь вечер, и я даже не знаю, ночевал ли он дома. В любом случае мне лучше самой написать ответное письмо А к М с тем, чтобы Филипп только сделал правку. Ведь вся чинительница-то всё-таки я, а он лишь мой советчик. На балу я смогу осторожно передать ему листок. Если после полудня приняться за дело, то к вечеру послание будет готово. Однако после завтрака доставили записку от Генри. Он предлагал устроить прогулку в Лэхтамталь без отлагательно, пока погода снова не испортилась. А как же бал? удивилась графиня мать. Не слишком ли вы устанете от ходьбы? Я знаю, у вас, молодых людей, много энергии. Однако расстояние-то немалое. И не такое уж большое. Для обратного пути лорд Деллингем нанял кареты. Возразил франц В чьи руки была передана записка Хендри. Мы позаботимся о том, чтобы у барышень осталось достаточно сил для танцев. Верно, друг. Само собой, произнёс Филипп и кивнул Элезе, её сердце словно бы тихонько подпрыгнуло, и ей пришлось опустить веки, иначе все увидели бы, как загорелись её глаза. Почти целый день он будет рядом с ней. Разве это не сулило ей богатого нового материала для романа? Местом встречи всей кампании был выбран курзал, по пути к которому Элиза, Франц и Филипп захватили с собою Анну. Та приветствовала подругу многозначительным взглядом и поспешила занять ее брата беседой. Сочинительница наконец-то представилась возможной сказать своему помощнику Несколько слов. Вы прочли моё последнее письмо. Он кивнул, и оно показалось вам достоверным? Вполне. Хоть я и был немного удивлён, как вам пришло в голову написать про бедро. Я это прочла. Заметив, что Филипп вопросительно поднял брови, Элиза пояснила: в одном старом письме, которое случайно попало ко мне в руки, И оно вас вдохновило? Да? Хотите на него взглянуть? предложила она, и её тут же бросило в жар. Сердце забилось чаще. Правильно ли это было? Так доверяться Филиппу, чтобы он мог подумать о страстных признаниях мину? Франц, успев уйти вместе с Анной далеко вперёд, остановился и обернулся. Ну где же вы? Так мы никогда не дойдём до места. «Продолжим наш разговор позже», — обнадеживающе произнес Филипп. «Позже так позже. Значит, у Элизы будет время успокоить свое глупое сердце». На деле, однако, продолжить разговор оказалось труднее, чем она ожидала. Во-первых, на Лихтон-Таллер аллее высыпало столько карет, всадников и пеших гуляющих, что сказать друг другу больше двух слов, не будучи услышанными, было совершенно невозможно во-вторых, Генри явно вознамерился пройти весь путь рядом с Элизой, лишь однажды он отошёл от неё на пару шагов, благодаря неутомимой Анне, сделавшей ему какой-то вопрос об антечном искусстве, однако воспользоваться этим случаем, чтобы как будто случайно приблизиться к Филиппу, Элизе не удалось. Его избрала своим спутником Марго фон Райник. В ответ на её слова, которых было не разобрать, Филипп галантно предложил ей руку. Превосходно. Элиза ощутила, как в груди что-то сжалось. Это Марго всегда непременно протеснится вперёд, а Филипп, кажется, очень даже рад. Ну да, а вкусов, как известно, не спорят. Тем временем, подле Элизы возник Антон фон Глессом. и завёл с ней разговоры всяких пустяках. Луи де Шарвиль тоже вдруг оказался рядом, но Элиза шла, не сводя глаз со спины Филиппа и колышащегося платья Марго, голубого, с оборками по краю. В продолжении прогулки молодые люди несколько раз менялись местами, однако добиться желаемого лезе так и не удалось. Наконец компания вошла в кофейню, где лорд Делингем и его друзья уже ожидали. Кофе был восхитительный, как и обещанные морожены с кусочками клубники. Марго села против Элизы рядом с Филиппом, и искра со смотрела на него своими голубыми глазещами. Никто, по-видимому, не обращал на это внимания, однако сам Филипп выглядел недовольным. Внезапно он встал и сказал, что хочет проверить, готовы ли кареты. Вероятно, настойчивость фройлен фон Райник утомилы его. К немалому удивлению Элизы, Марго тоже поспешила встать и направилась к дверям. Все, как ни странно, промолчали. Тогда Элиза поднялась и хотела бы откликнуть выходящую, но передумала и просто последовала за ней, пробормотав: "Прошу меня извинить". Перед кофейней не оказалось ни Карет, ни Филиппа. Лишь голубые оборки мелькнули И ещё для обогнув дом, сделав несколько бесшумных шагов в ту же сторону, Элиза осторожно заглянула за угол. Филипп стоял и смотрел вдаль. Когда Марго приблизилась и просунула руку под его локоть, он явно раздражённый повернулся к ней. Она что-то сказала, что именно Элиза не расслышала, а затем буквально бросилась ему на шею и поцеловала его. Элиза вышла из-за угла. И Филипп тотчас её увидел. Он попытался отстранить от себя фролен фон Райник, но лишь после того, как он вслух произнёс имя той, на кого был устремлён его взгляд, настойчивая барышня разжала руки и сделала шаг назад. Ах, любимый! Жманно прошептала Марго. Наша тайна раскрыта. Теперь нам придётся объявить о помолвке. Лицо Филиппа выразило ужас а лицо белокурой охотницы удовлетворении с чего ты это взяла морго вдруг произнесла элиза неторопливо выйдя вперёд вблизи послышались голоса гравий заскрипел под колёсами экипажей ещё секунды и спасти положение было бы уже невозможно что вы здесь делаете спросил франц появившийся из-за угла филип поцеловал меня и Начала фройлен фон Райник, но Элиза весело засмеялась. «Ха-ха-ха! Бесподобно! Ты такая шутница, дорогая Марго! Ха-ха-ха-ха!» Она повернулась к брату. «Я была здесь, и могу тебя заверить». Филипп вел себя подобающе и держался с фройлен фон Райник ничуть не вольнее, чем со мной. Мы просто решили прогуляться втроем вокруг дома. Франц глядел скептически. Но Элиза невозмутимо продолжала. «Наши кареты уже подъехали. В таком случае нам лучше поторопиться. Не знаю, как вам, мужчинам. А нам, дамам, нужно некоторое время, чтобы подготовиться к балу. Не правда ли, моя дорогая?» С этими словами Элиза взяла Марго под руку, и то и ничего не оставалось, кроме как пойти с ней. Затем она помогла Хенри рассадить всю компанию по экипажам сообразно с тем, Кто где живёт? Моргуана направила в одну карету, а ей самой Филипп помог сесть в другую, где их уже ждала Анна. Как мне вас благодарить? тихо произнёс он, подавая своей спасительнице руку. Быть ему может вальсом на сегодняшнем бале. Филипп кивнул и тоже, поднявшись в экипаж, занял место напротив барыши. Я в любом случае хотел бы вас ангажировать. И вас, конечно же, Анна. Генри едет с нами, объявил франц, усаживаясь вместе с лордом подле Филиппа. Англичанин льстево произнёс: Я счастлив, что мне дозволено проводить вас до дому. Элиза и Анна, прекраснейшие леди Баден-Бадена. А я думал, что самые большие мастера говорить комплименты это французы, сказал франц. Его сестра промолчала. Хорошо ли она поступила? Да, Филипп определённо не поощрял Маргу. Во всяком случае, она и Лиза ничего такого не видела. Но вдруг между ними всё же что-то было. Какие слова они говорили друг другу, пока шли рука об руку по лихтонтали ролей? Нет, успокоила себя и Лиза. Если бы предложение Марго объявить об их помолвке имело достаточные основания, Филипп принял бы его. А обручиться из-за одного единственного поцелуйчика — это, кстати сказать, просто смешно.